Тут взгляд мой упал настоявший в углу двора зис. «А вот и дрова для печки», — подумал я, глядя на раскуроченный кузов. «Если расколоть доски, то получатся очень удобные чурочки». Из одного из зданий как раз вышел лейтенант в сопровождении двух бойцов, Чернова и Зотова. Я замахал рукой, подзывая их к себе. «Лейтенант». — Что-то маловато людей вы с собой взяли. Начал я, когда они подошли. Меньше чем вчетвером там делать и нечего. Бомбы-то по не весом. Танкист смутился. — Я тоже помочь могу. «Можете — Можете. Перебил я его. Но головой, а не руками. Точнее, рукой. Возьмите еще Кудряшова и Юрина, если только они не в карауле. И поищите в мастерской кран или лебедку. Слушай, товарищ старший лейтенант. Ну, а вы, бойцы, пока товарищ лейтенант за подмогой будет ходить, раскурочьте кузов того грузовика на дрова. Топоры и лом я на пожарном щите за углом видел. В дверях штаба меня чуть не затоптали бродяга с люком. На мой вопрос о том, что за спешка... Они ничего внятного не ответили, только руками замахали. Мол, не до тебя сейчас. Ну и не надо, я не обидчивый. Войдя к командиру, я доложил, что, по моим прикидкам, тол можно будет начать выплавлять примерно через час. Саша кивнула а затем спросил. — С пленными пообщаться не желаешь? — С какими? — С нашими, советскими. «Зачем?» «Народу не хватает. Через час, считай, все наши пределы будут. На посты некого посылать». «То есть?» «Смотри, оба Шуры и дед Никто сейчас на операции едут. Тотен по-прежнему над документами сидит. Ты, я, Ваня и как минимум пара бойцов взрывчаткой заниматься будут». «Я танкисты еще припахал». «Хорошо, но все равно мало. Немцев-то кто-то сторожить должен, бытовухой заниматься, а мы здесь как пупырь на голой заднице. Так что охрана по-любому нужна. Давай, там комнатка маленькая есть, иди, сейчас тебе первого приведут». А Шура с одним уже переговорил вроде. «Так еще двое осталось. Работы на час». «Ага». Тогда дай мне минут двадцать, я пойду танкиста, проконтролирую и вернусь. Действуй. Взгляд со стороны. Бродяга. Это хорошо, что Саня с самодеятельностью и штурмовщиной решил закончить. Импровизация хороша, когда планом качественным подкреплена. И поэтому, собирая совершить маленькое коварство, был я спокоен. Основной проблемой сейчас было то, что трупы убитых ночью фрицев уже начинали попахивать. Еще пару часов и завоняют во всю мочь на летней-то жаре. Поэтому спешить нам надо. О, а вот и помощь. Боксер наш с еще одним бойцом примиряется, как половчек урочить полуразобранную трехтонку. Чернов. Да, товарищ капитан. — Три доски нам оторвите? — Минутку, тащит капитан. Матерные возгласы, хруст дерева и на землю летят подходящие доски. — Чуть ты, а пылищи-то подняли. — Сань, помоги. Приладив доски к кузову одного из зерновых грузовиков, мы загнали мотоцикл внутрь. Затем, снова припахав пару человек, как я понял, из Антоновой команды, Занялись погрузкой мертвых и еще живых немцев в грузовики. С мертвыми проблем не было. Сложили рядком в кузове, рогожий прикрыли и все в ажуре. А вот с живыми пришлось повозиться. Перевязали их заново, кляпы обновили. И посадили за принайтовленный мотоцикл. А с ними Кудряшова охранять. Потом мы с люком... Загрузили подарки и выехали со двора. Блин, теперь, не дай бог, нас обстреляют. Головную машину вел Люк. Я же пристроился ему в хвост, и мы, сделав небольшой крюк и переправившись бродом через реку, неспешно покатили прямо на запад. Проселки были пустынны. Только где-то через полчаса Мы обогнали крестьянскую телегу, да еще минут через двадцать. После этого уже нас обогнал одинокий немец на мотоцикле. Но мы особо и не прятались, и еще на базе проложили маршрут таким образом, чтобы проехать как и минимум через десяток хуторок и деревенек. Расчет наш с фермером был на то, что вряд ли в этих мелких деревушках есть немецкие гарнизоны или комендатуры. А вот то, что наши машины видела немало народу, это точно.